"Ну, шевный, ребята", одобрительно сказал я. "Так что нам придётся ехать в Койду, менять нашего пленника на твоего кузена? И ещё чего не хватало, в Койду ехать?" возмутился Хехальф. "Они сами к нам приедут завтра или послезавтра, привезут бегли, заберут своё сокровище, и после этого мы с тобой сразу отправимся на Хой, честное слово. Потерпишь Ну, пару дней можно и потерпеть, это не проблема, с облегчением кивнул я. Слушай, я вот чего не понимаю. Если эти страмослябы встали на якорь возле Койдо, и сын Бегли был на их корабле и видел там своего пленного папочку, почему бы жителям Койдо просто не устроить хорошую драку и не отбить своего земляка? Ха-ха, как же. Плох ты знаешь, что за народ живёт в Койдо, хмыкнул Хехельф. Вот если бы такое случилось у нас в Сбо, от пиратского корабля давно остались бы только щепки, а пленник в тот же день спал бы у себя дома. Поэтому к нашему берегу они никогда не причаливают. А в Койду нет охотников подставлять свою голову под страмослябский топор из-за какого-то там земляка. Кроме того, если жители Койду нападут на страмослябский корабль, те перестанут заходить в этот порт. А значит, тамошние купцы лишатся возможности за бесценок скупить у них награбленное добро. Как ты думаешь, откуда у моего кузена столько кумафеги? Как пить дать, выменял этот сундук у какого-нибудь глупого страмосляба на бочку дренного вина. Трезвые расчёты, никаких дурацких эмоций, вздохнул я. Какие мудрые люди живут в Койдо. Терпеть не могу таких ребят, если честно. Я тоже, кивнул Хехельф. Но им легче живётся, смею тебя заверить. Предлагаю огорчиться по этому поводу и отправиться в трактир, дабы залить горе вином, как это принято у благородных людей. Вообще-то мне всю жизнь не доставало благородства, ухмыльнулся я. Ладно уж, пошли. Пирушки в обществе Хехельфа выгодно отличались от большинства других вечеринок, в которых мне приходилось принимать участие на своём веку. Они никогда не влекли за собой серьёзных последствий, никаких тебе безобразий, зато и никакого похмелья по утру. Хахльв был на редкость сдержанным и уравновешенным типом, и все мероприятия, проходящие при его участии, также отличались сдержанностью и уравновешенностью. Дай мне волю, я бы всю жизнь имел удела исключительно с такими ребятами. Хорошее самочувствие утром мне очень даже пригодилось, поскольку Хехель в бесцеремонно разбудил меня. До сих пор он не позволял себе таких издевательств над живым человеком, хотя сам был ранней пташкой, и потащил в порт, аргументируя своё антигуманное поведение в высшей степени эмоциональным заявлением, что я, дескать, не имею права пропустить такое зрелище. Зрелище было то ещё, что правда то правда. В пристани причаливало сомнительное плавсредство, гордо именуемое пиратским кораблём. Я сразу заметил, что это было не то судно, на котором я в течение 10 суток отбывал каторгу. На ярко-алом парусе не было злодейского солнышка и вообще никаких рисунков. Впрочем, дизайнерские ухищрения и не требовались. Самое главное украшение всех времён и народов бестовое имелось на этом корабле. Украшение представляло собой здоровенного дядю. Я не сомневался, что его рост больше 2 м. Оставалось только понять, насколько больше. Комплекция великана полностью соответствовала моим представлениям о богатырском телосложении. На мой вкус, его грудная клетка могла бы быть слегка поуже, просто для того, чтобы это чудовище немного больше походило на человека.